Глава 13 Словно черная кошка перебежала дорогу любимому лейпмедику медику графу Арману Листоку. Словно чьи-то твердые руки невидимо держат его, незаметно вяжут, чей-то любопытный взгляд забирается к нему в голову и вытаскивает оттуда на свет Божий самые сокровенные мысли, которые он доверял только или преданным друзьям, на скромность которых он мог положиться, или таинственным шифрованным депешем, недоступным для непосвященного. Инстинктивно он начинает чувствовать под собою не прежнюю твердую почву, а топкую трясину, понемногу, тихо, почти незаметно забирающую его в себя. Граф Арман начинает соображать, обсуждать, чего прежде с ним не случалось, но, как ни думал он, а положительного ответа не находил. Государыня порою по-прежнему к нему ласково, но только порою. Впрочем, непостоянство и непоследовательность императрицы могли зависеть от различных психических сторон ее внутреннего мира. Порою же в отношениях к нему государыни стали проглядывать сдержанность и холодность. В словах ее иногда проскальзывали его слова, сказанные верным людям или в шифрованных депешах но которые государыня никаким образом не могла знать. «Случайность», — объяснял он и успокаивался, — но ненадолго. Как человек наблюдательный и сметливый, несмотря на французскую болтливость и легкость, он чувствовал по некоторым признакам работу врага, но никак не мог уловить основы и нити этой работы. Почти бессознательно мысль его останавливалась на вице-канцлере, стремления которого как будто стали еще резче и резче расходиться с его взглядами, но никаких доказательств, даже никаких указаний не виделось в осторожных действиях Алексея Петровича. И он ограничивался только дискредитированием неприятного человека в глазах государыни, или вернее в глазах женщины. Едкими остротами и насмешками осыпал он в разговорах с государынью Алексея Петровича, До крайности комичную выставлялась наружность вице-канцлера. Государыня, казалось, от души смеялась, но как будто в самом ее смехе, знакомом ему до тонкости, стали проглядывать новые нотки, как будто в самой Елизавете Петровне совершалось раздвоение государыни от женщины, и раздвоение это совершалось без участия его, доверенного лейпмедика. По неволе пришлось графу Арману раздумывать о том, как бы упрочить под собой базис, сделать себя для государыни необходимым, стать единственной ее опорою, спасителем и охранителем. Граф знал, что искусное пользование ролью спасителя давало полнейшую возможность поработить себе человека твердого, а не только слабую женщину, овладеть чувствами, умом, желаниями, и самоопределением воли. Относительно же средств достижения, то легкость этих средств испытал уже граф, выпустив в свет историю мнимого заговора Турчанинова. Остается только повторить с приличными, разумеется, видоизменениями. И тем более это казалось возможным и легким, что бывшее правительство, этот постоянный кошмар, все еще оставалось близко, Обладала еще возможностью, если не явных, то тайных сношений с людьми, ему преданными. А что были такие преданные люди, это лично лейб-медику очень хорошо было известно. Остановившись на этой мысли, граф Листок занялся сочинением различных деталей. Первыми вопросами представились, где искать заговорщиков и кого выбрать главным сотрудником. Для заговорщиков контингент был всегда готов. Контингент придворных служителей, лакеев и камер лакеев, которые, как знал Листок, действительно любили добрую, нетребовательную Анну Леопольдовну. Что же касается досотрудничества, то виднее, способнее и достойнее адъютанта Грюнштейна отыскать было трудно. Грюнштейн, сын саксонского крещенного еврея, В юношеских годах переехал в Россию искать счастья, то есть наживы.